«Полагаю, что уж своего мужа я знаю лучше, чем вы», – парировала Скарлетт, воспрянув духом в предвкушении ссоры. Первой открытой ссоры с Индией, отчего у нее сразу поднялось настроение, а снедавшая ее тревога рассеялась. Мелани перехватила взгляд Индии, и та неохотно закрыла рот. Но почти сразу же снова заговорила, и ее голос зазвенел холодной ненавистью. «Мне тошно слушать, Скарлетт Ухара, как вы требуете для себя защиты. Это вам-то нужна защита. Да если бы вы беспокоились о защите, то не стали бы выставлять себя на показ все эти долгие месяцы, разъезжать по всей округе. Пусть глазеют все, кому не лень, пусть любуются. Вы сегодня получили то, что заслужили». А будь на свете справедливость вам бы еще не так досталось. Индия, замолчите! крикнула на нее Мелани. Пусть говорит! воскликнула Скарлет. Мне это нравится. Я всегда знала, что она меня ненавидит, но лицемерие мешало ей признаться. Да если бы она поверила, что хоть кто-нибудь станет любоваться ею, Разделась бы до гола и ходила бы так по улице с утра до ночи. Индия вскочила на ноги, содрогаясь от возмущения всем своим тощим телом. «Да, я вас ненавижу», — проговорила она отчетливым, но слегка дрожащим голосом. «Но молчала я не из лицемерия. Вы все равно не поймете, ведь у вас нет ни на йоту самой обычной порядочности, ни малейшего представления о благородстве. Я молчала, потому что понимала, если мы не сплотимся, не отодвинем в сторону нашу личную мелкую рознь, нам никогда не победить, Янки, но вы, вы, вы сделали все возможное, чтобы втоптать в грязь честь порядочных людей. Вы пошли работать и опозорили своего прекрасного мужа. Вы дали Янке и местной швали право насмехаться над нами, отпускать гнусные шуточки насчет нашего подмоченного благородства. Янки не понимают, что вас нет и никогда не было ничего общего с нами. Им не хватает ума понять, что это у вас нет ни капли благородства». И пока вы разъезжаете по лесам, напрашиваясь на нападение, вы – ходячий соблазн для вольных негров и белых подонков, Тем самым вы подвергаете риску нападения каждую порядочную женщину в городе. Из-за вас наши мужчины рискуют жизнью, потому что им приходится. «Побойся, Бога, Индия!» – воспитнула Мелани и Скарли даже в полугнева. Поразилась тому, что Мелани употребила имя Божие Суе. «Замолчи сейчас же! Она ничего не знает, и она... Ты должна молчать! Ты же обещала!» «Ой, девочки!» — умоляюще воскликнула мисс Питти под ее губки уже начали взрагивать. «И чего же я не знаю?» Карлет в бешенстве поднялась и встала перед сверлящей ее холодным взглядом Индии и безнадежно взывающей к ней Мелани. Раскодахтались, вдруг презрительно бросил арчи, но не успел кто-либо из женщин осадить его, как он скинул свою седую голову и вскочил на ноги. Кто-то идет по дорожке, но это не мистер Уилкс. Хватит вам! Его властный мужской голос заставил дам замолчать. Забыв о своей ссоре, они проводили его взглядом, пока он, хромая, шел к двери. Кто там? Спросил он прежде, чем пришедший успел постучать. Капитан Батлер, откройте мне! Мелани бросилась ко входу так стремительно, что юбки взметнулись из-под них, показались панталоны до самых колен, и не успел Арчи взяться за дверную ручку, как она распахнула дверь. В дверях стоял Рэд Батлер, низко надвинув на глаза широкополую черную шляпу. Бешеный ветер рвал у него с плеч, хлопавший за спиной плащ. На этот раз он позабыл о хороших манерах не снял шляпы и не поздоровался ни с кем из присутствующих. Он смотрел только на Мелани, не замечая остальных, и спросил с порога, куда они направились. «Говорите скорее, это вопрос жизни и смерти!» Скарлет и Питти, ничего не понимая, переглянулись друг с другом в изумлении и испуги. «А Индия кинулась через комнату, как тощая старая кошка, и стала рядом с Мелани». «Ничего ему не говори!» – торопливо воскликнула она. «Он шпион! Он прихлебатель!» Ред даже не взглянул на нее. «Скорее, мисс Ульц, возможно, у нас еще есть время!» Мелани как будто парализовала от ужаса, и она лишь молча смотрела в глаза Реду. «В чем дело?» – начала была Скарлетт. «Закройте рот!» – кратко прикрикнул на нее Арчи. «И вы тоже, мисс Мелли!» «Вон отсюда, чертов прихлебатель!» «Нет, Арчи, нет!» Воскликнула Мелани и положила дрожащую руку на рука Фрейта, словно пытаясь защитить его от Арчи. «Что случилось? Как, как вы узнали?» На смуглом лице Ретта нетерпение боролась с желанием смягчить удар. «Боже, праведный, мисс Уилкс!» Да они с самого начала находились под подозрением, но они ловко заметали следы до сегодняшнего вечера. Откуда я знаю? Сегодня вечером я играл в покер с двумя пьяными капитанами Янки. Вот они и проболтались. Янки знали, что этой ночью будет вылазка, и подготовились. «Эти болваны сами лезут в ловушку!» Мелани покачнулась словно от тяжкого удара, и Рэд поймал ее за талию, чтобы удержать на ногах. «Не говори ему, он хочет тебя подловить!» — скричала Индия, испепеляя взглядом Реда. «Ты что, не слышала? Он только что провел вечер с офицерами Янки!» Рэд по-прежнему не обращал на нее никакого внимания, не отрываясь, смотрел в глаза побелевшей Мелани. Скажите мне, куда они отправились? У них есть определенное место встречи. Несмотря на охвативший ее страх, сбитая с толку с все-таки подумала, что никогда в жизни не видела более непроницаемого, лишенного всякого выражения лица, чем у Ретта. Но Мелани явно различала в нем нечто, заставившее ее довериться ему. Она выпрямилась всем своим маленьким хрупким телом, отодвинулась от поддерживающей ее руки и проговорила тихим дрожащим голосом. На Дейкерской дороге, недалеко от палаточного городка, они собираются в погребе на старой плантации Саливана, что наполовину сгорело. — Благодарю. Я еду сейчас же. Когда сюда придут Янки, запомните, вы ничего не знаете. Он исчез так быстро. В Черный плащ мелькнул и растворился во мраке ночи, что могло показаться, будто он им привиделся. Но тут послышался шорох гравия и бешеный топот копыт, летящий бовясь опор лошади. Сюда придут янки! Вскрикнула Питти. Ее маленькие ножки подкосились, и она рухнула прямо на диван. От испуга забыл даже о слезах. Что все это значит? О чем он говорил? Если вы не ответите, я сойду с ума! Скарли схватила Мелани и принялась ее трясти, словно собиралась силой вытряхнуть из нее ответ. «Что это значит?» «Это значит, что из-за вас могут умереть Эшли и мистер Кеннеди!» Несмотря на мучительный страх, в голосе Индии прозвучало злорадное торжество. «И оставьте в покое Мелли, она сейчас в обморок упадет!» «Нет», — ухватившись за спинку стула, прошептала Мелани. «Боже мой, ничего не понимаю. Эшли может умереть!» «Умоляю вас, кто-нибудь объясните же мне!» Ее перебил голос Арчи, скрипучий, как дверь на несмазанных петлях. «Сядьте!» — приказал он. «Возьмите свое шитье!» «Шейте!» «Будто ничего не случилось!» «Может, Янки шпионет за домом с самого заката! Откуда нам знать?» «Сядьте!» — сказал. «И займитесь шитьем!» Дрожа от испуга, женщины подчинились. Даже Питти подняла недоштопанный носок и, держа его в трясущихся пальцах, обвела присутствующих округлившимися глазами ничего не понимающего перепуганного ребенка. «Где Эшли?» «Что с ним случилось, Мелли?» не сдержалась Карлет. «А где ваш муж? Он вас не интересует?» Блеклые глазки Индии, устремленные на Скарлетт, горели безумной злобой. Ее пальцы комкали и разглаживали порванное полотенце, которое она собиралась чинить. «И где? Прошу тебя!» – Мелани совладала с голосом, но ее побледневшее дрожащее лицо и затравленный взгляд выдавали страшное напряжение, которое она старалась подавить. «Скарлетт, мы должны...» «Должны были сказать тебе, но... но... ты сегодня и так столько пережила, что мы... что Фрэнк решил, и потом ты всегда так решительно выступала против клана!» «Клан?» — Поначалу Скарлетт произнесла это слово так, словно слышала это впервые и не знала, что оно означает. Потом до нее дошло. «Клан?» Чуть не завизжала она. «Эшли не может быть в клане, и Фрэнк тоже, он же мне обещал!» «Разумеется, в клане состоят и мистер Кеннеди, и Эшли, и все знакомые нам мужчины!» — воскликнула Индия. «Они мужчины, не так ли? Они белые джентльмены, они южане!» Вам бы следовало гордиться своим мужем, а не вынуждать его тайком убегать из дома, как будто он совершает что-то постыдное. Вы все знали с самого начала, а я нет. Мы боялись, что тебя это расстроит, горестно призналась Мэлли. Так вот, куда они ходят, когда говорят, что идут на... «Политическое собрание? Он же обещал мне!» «Теперь придут Янки и конфискуют мои лесопилки и лавку, да еще и в тюрьму его посадят!» «Да! А что имел в виду Рэд Батлер?» Индия и Мелани обменялись взглядами, полными смертного страха. Скарлетт вскочила и отшвырнула шитье прочь. «Если вы ничего мне не скажете, я отправлюсь в город и сама все узнаю. Буду спрашивать всех и каждого пока не найду!» Сидеть, рявкнул Арчи, вперев в нее свой глаз. «Я вам скажу!» Все из-за вас, это вас весь день носило куда не надо. Вы по своей вине попали в беду, и теперь мистер Уилкс, мистер Кеннеди и другие мужчины отправились убивать этого черномазого и того белого, что был с ним, если сумеют их поймать, а заодно сравнять с землей весь поселок. И если этот прихлебатель тут сказал правду, будто янки что-то пронюхали или заподозрили, значит, отправили туда солдат подстеречь наших. И наши точно в ловушку попали. А если Батлер обманул, то он шпион и сам выдаст их янки. И их все равно всех перебьют. Но если он их выдаст, я сам его убью а там пусть делают со мной, что хотят. А если их не убьют, придется им всем бежать в Техас и там залечь на дно. Может, и вернуться никогда не придется. И это все ваша вина. Эта кровь ляжет на ваши руки. Увидев, что Доскарлет постепенно начинает доходить смысл происходящего, и ее охватывает ужас. Мелани встала и положила руку ей на плечо. Испуг на ее собственном лице сменился гневом. — Еще одно слово, Арчи, и ты сам уйдешь из этого дома! — сурово предупредила она. — Она ни в чем не виновата. Она делала лишь то что считала нужным. А мужчины поступили так, как они считают нужным. Все должны выполнять свой долг. Мы все думаем по-разному и поступаем по-разному, и нельзя, нельзя судить о других по себе. Как вы оба, ты, и Индия, можете рассуждать так жестоко, когда ее муж может быть, а может быть мой тоже. «Тихо!» — прервала ярче. «Сядьте, мэм! Я слышу лошадей!» Мелани опустилась на стул, подхватила одну из рубашек Эшли, склонилась над ней и, сама не понимая, что делает, принялась срывать с нее кружевные оборки. Топот копыт слышался все отчетливее. Лошади явно приближались к дому. Звякли у дела. Скрипела седельная кожа. Послышались голоса, когда стук копыт стих перед самым домом, чей-то голос, поднявшийся над другими, отдал приказ. И женщины услышали звук шагов, огибавших двор и направлявшихся прямо к заднему крыльцу. Сидевшим в гостиной женщинам казалось, что тысячи враждебно настроенных глаз следят за ними через незакрытое шторами фасадное окно. И они, сломив голову, усердно шили. Сердце Скарлетт разрывалось от боли. «Я убила Эшли! Я убила его!» В эту минуту ей даже в голову пришло, что она, возможно, убила и Фрэнка. Ее мысли занимал лишь образ Эшли. И никому иному места не было. Она видела Эшли. С окровавленной светловолосой головой Распростертого у ног кавалеристов Янки Когда раздался резкий стук в дверь Скарлетт посмотрела на Мелани И увидела на ее маленьком напряженном личике Совершенно иное, новое выражение Точь-в-точь -точь такое было лицо у Ретта Батлера, Вежливый и непроницаемый взгляд игроков покер блефующего с двумя двойками на руках. «Откройте дверь, Арчи!» Спокойно сказала она, спрятав нож на за заглянище сапога и проверив, свободно ли вынимается пистолет из-за пояса, Арчи доковылял до двери и распахнул ее. Увидев в дверях целый взвод синих мундиров во главе с капитаном Янки, Пити пискнула, как мышка, только что попавшая в вышиловку Остальные хранили молчание. Скарлетт с облегчением узнала офицера. Это был капитан Том Джеффри, один из друзей Ретта. Он когда-то покупал у нее лес на строительство дома. Скарлетт знала, что он джентльмен. А раз он джентльмен, надо надеяться, что он не потащит их в тюрьму. Он тоже сразу узнал ее и, сняв шляпу, смущенно поклонился. «Добрый вечер, мисс Кеннеди!» «А кто из вас, дамы миссис Уилкс?» «Я, миссис Уилкс», — ответила Мелани, поднимаясь на ноги. Несмотря на свой маленький рост, она держалась с огромным достоинством. «Чему обязана подобным вторжением?» Капитан быстро окинул взглядом комнату, задержался на мгновение на каждом лице, потом оглядел стол и вешалку для шляп в поисках мужского присутствия. — С вашего разрешения, мне бы хотелось поговорить с мистером Уилксом и мистером Кеннеди. — Их здесь нет, — с ледяным спокойствием ответила Мелани. — Вы уверены? — Нечего вам оспаривать слово «миссис Уилкс». Воинственно топорще бороду вставил Арчи. «Прошу прощения, мисс Юкс. я не хотел оскорбить вас. Дайте слово, и я не стану обыскивать дом». «Я даю вам слово, но можете обыскать, если хотите. Они сейчас в городе, на собрании, в лавке мистера Кеннеди». «В лавке их нет. Сегодня вечером не было никакого собрания», – хмуро добавил капитан. «Мы дождемся их возвращения снаружи!» Он коротко раскламился и вышел, закрыл за собой дверь. Оставшиеся в доме услыхали приглушенный ветром отрывистый приказ «Окружить дом! Поставить по человеку у каждого окна и выхода!»